Глава 11. Время приблизилось к полуночи, когда Пэри Мейсон и Пол Дрейк вошли в здание городской полиции. При себе они имели подробное описание Марси Уинн и пачку её фотографий. Понимаете, майор не хочет никакой огласки, пояснил Мейсон сержанту Дорсету. Несколько лет назад у неё уже был приступ амнезии, то есть потери памяти. И майор естественно боится, что это может повториться. Сержант Дорсет, нахмурившись, глянул в лежавший перед ним журнал регистрации. К нам поступили сведения о женщине, которая соответствует вашему описанию. Амнезия, так здесь и сказано. Но какое отношение можете иметь к этому вы, Мейлсон? Я веду дела у Иннетов. "Да уж, ведёте чёрт побери", воскликнул сержант. Дорсет ещё раз посмотрел журнал. "Телекс из графства сообщает об убийстве человека по имени Гарри Драммонд. Сидел комиссис Уинн, тот это видел. Она и сообщила в полицию номер машины убийцы, жены Драммонда". "Вот как", произнёс Мейсон тоном, отражавшим лишь великие интересы, не более. "А теперь Можем ли мы взглянуть на дело с мнизей? Майор очень беспокоится. Далее невозмутимо продолжал сержант Дорсет: "Полиция графства задержала жену Драммонда, так лилось, что убила, обороняясь, и что сиделка Уиннна то шантажировала её". Сиделка в свою очередь назвала её угонией. Вполне может быть, признавшись в убийстве миссис Драммон поставила себя в слишком трудное положение, чтобы обвинять кого-либо в шантаже, как я понимаю, заключил сержант. Гравство настолько удовлетворено раскрытием убийства, что с радостью умывает руки. Всё остальное их не волнует. Мейсон в упор посмотрел на Дорсетта. Слушайте, Может быть, поделитесь со мной информацией, какое отношение всё это имеет к жене майора Уиннета? Дорсет тяжело вздохнул. Хотел бы я чёрт побери это знать, произнёс он, затем добавил с изnacением: но готов поставить сто к одному, теперь мы уже никогда ничего не узнаем. Спуститесь на нашу грешную землю, Дорсет, сказал ему Мейсон. Это убийство, дело графства. Контори шерифа вряд ли понравится, если люди из города будут совать туда свой нос. Дорсет согласникнул. Да точно так же, как и с делом обобнезии. Вы преподнесли это как дело города, поэтому люди шерифа не будут совать в него свой нос. Сержант Дорсет бросил на адвоката мрачный, но не лишённый уважения взгляд. Майсон пожал плечами. Не вижу никакой связи между делом об убийстве и нашим делом, тем более что у шерифа есть признание. Сейчас ясно одно: у вас находится жена майора Уиннета, страдающая серьёзным нервным заболеванием. И если ей станет хуже из-за глупейших домыслов и догадок, вам придётся горько пожалеть об этом, Дорсет. Так вы выдадите её нам сейчас или мне применить судебное предписание? Сейчас, чёрт побери, сейчас, торопливо пробормотал Дорсет. Сержант снял трубку телефона. Пришлите ко мне дело об амнезии, номер 84 в ночном рапорте немедленно. Текст читал актёр Юрий Яковлевич Суханов. Июль 2023 года.